В конце концов, у нас не так много времени. Как раз, когда Реннер собиралась заварить принесенный брейном чай, Лакиус остановила ее: Ой, Лакиус, я думаю, у нас все же найдется минутка на чашечку чая, верно? Сказавшей это, была Эвелай. Остальные члены синей розы закивали в согласии, отчего на лице Лакиуса возникло изумленное выражение. Вы все хотите чая? Эвилай наигранно тяжело вздохнула.